Что было? Питер крепко спал рядом с ней. Его рука лежала у неё на бедре. Маэва ворочалась и вертелась. Боли тоска по всему, что было раньше, по всем былым чаяниям и надеждам, теперь были вытеснены новой данностью у неё в животе. «Любовь — жестокая штука», — решила она. «Я уже не хочу никакой любви». Она честно пыталась войти в ритм бытия своего мужа приспособиться к его распорядку, к его человечности, к его потребности в крыше над головой, к острым углам и краям, к твёрдой поверхности, к дровам и ножам, к элю и огню, к его потребности отлавливать и потрошить живых существ, передвигаться по миру верхом на коне или в лодке, по воде, по полям и горам, по всякой поверхности. Эта твёрдость была ей чужда, непонятна. Она стала медлительной и неуклюжей, будто придавленной тяжестью стен, мебели, всяческой утвари. Она задыхалась под грузом домашних дел, отягощённая необходимостью выполнять свой супружеский долг. В новом, странном и непривычном мире, где всё решали желания и потребности мужа. Мэйва постоянно ощущала его присутствие. Он упорно вторгался в то малое пространство, которое ей удавалось проложить между ними. Она не могла даже спокойно вздохнуть. Его непрестанная забота поглощала её целиком. По ночам она часто сбегала из дома, пока он спал. Ей нужен был свежий воздух, звёзды, открытый простор. Время подумать, побыть одной в тишине ночи. «Я тебя не увижу, не вижу». Она словно таяла и теряла себя. В ней поселился ребёнок. Для неё самой места уже не осталось. Её мысли сделались вялыми и рассеянными. Она стала забывчивой. Всё самое важное ускользало в забвении. Изгиб его губ, звук её имени у него на устах. Она часами сидела на холоде, пытаясь вспомнить кусочки того, что было. Слёзы текли по щекам, тело немело и будто само превращалось в лёд. Всё вокруг было белым безжизненным, умоляющим о живой зелени. Она даже не думала, что станет чьей-то женой или матерью. Тревоги о будущем ребёнке, на кого ты будешь похож, будешь ли ты здоровым, стали причиной многих бессонных ночей. Она научилась шить, и теперь шила целыми днями. Каждый стежок — как возможность забыться, под предлогом полезных занятий сбежать к тряпичным игрушкам, одеяльцам и распашонкам. Питер нахваливал её неумелое рукоделие. «Очень мило моя. Это кто, медвежонок?» Она покачала головой, глядя на печального трепичного уродца с узелками на кончиках рук и ног. «Нет, это кукла». «Да, точно, я так и подумал. Мне кажется, что с волосами было бы ещё лучше». Все игрушки получались неправильными. Каждой чего-то не недоставало. Каждой имелась какая-то странность. Один глаз или вовсе ни одного, уши разных размеров, хвост вместо лапы. Но она не печалилась. «Ребёнку будет без разницы», — рассуждала она. «А ей самой нужно как-то отвлечься. От всех тревог. От мыслей о нём». Тиканье этих проклятых часов выводило её из себя и часто мешало уснуть, хотя Петер выключил ежечасные трели кукушки. Тиканье отдавалось в ушах. Каждый миг напоминал о том, как медленно тянется здешнее время. Иногда она как бы терялась в промежутках между секундами. Её разум притупился в монотонном размеренном ритме, отмеряющем эту жизнь. Так непохожим на рокот волн, что по-прежнему бушевали в её крови, протянувшись сквозь время. Звали её домой. Питер перевернулся на спину и захрапел. Это было немного похоже на плеск прибоя, если закрыть глаза и включить воображение. Вот волна набегает на берег, а вот отступает со слабым присвистом. Вновь и вновь, ночь за ночью, её манила вода. Дождевая бочка, стоявшая у очага, милая, хоть и корыстная придумка Питера, была жалкой заменой, напоминанием о том, чего она лишена. Его восторг иногда такой трогательный. Но этого мало. Всегда мало.